Баба-яга костяная нога. Пришли, сказал я своим проводжатам. К бабе-яге в гости пришли. Вон её избушка на куриных ножках стоит. Далее мне пришлось минут 5 объяснять, что российские chicken legs не имеют ничего общего с окорочками из KFC, и что это такая древняя идиома из народных сказок, слабо поддающаяся переводу и истолкованию. Как только подошли, из своей будки вылезла хорошо знакомая мне кудлата псина. Но лаять почему-то не стала, а весело замахала хвостом. "Похоже, тебе понравилось", сказал я Джейн. "Меня одного она месяц назад чуть с говном не сожрала". Джейн смело подошла к собачке и почесала ей за ухом. А та радостно заскулила при этом. "Вот это да". А тут и бабка из избушки вылезла. Знакомьтесь, друзья, это Просковья Архиповна, местный старожил и экстрасенс, сказал я. А это? Но тут она меня перебила. Да знаю я, кто это, слева Николсон, справа Фонда младшая. Советский экран я каждый номер читаю. Но я ж тебе сказала не приходить больше. Что ж ты не слушаешь, что тебе говорят? Извини, Просковья, виновато ответил я. Хорош, мажорные обстоятельства такие сошлись. Травку твою я одному хорошему человеку отдал, и спетли буквально человека вынул, но ему бы закрепить лечение требуется, повторить, так сказать, курс. А Джеки Джену меня на даче гостят, они тут чисто в ознакомительных целях изучают особенности русского менталитета. Ладно, что с вами сделаешь? Заходите. И она вернулась в избу. оставив дверь открытой. По-моему, нам тут не рады, сказал Джек. Может, лучше уйти? Не волнуйся, дружище, весело отвечал я. Все окей, просто у нас тут не принято улыбаться во все тридцать два зуба, как у вас там на Манхэттене. Зато и за спиной у нас посылают не так часто, как у вас. И мы прошли в дверь след за старухой. Джек довольно дико озиралса по сторонам, глядя на быт российской глубинки. А Джейн, похоже, всё было по барабану. Она смело пододвинула кривосколоченный табурет и уселась за стол, на котором стоял самовар. "Это что за штука?" спросила она меня. "Не самогонный аппарат? Я слышала, что у вас тут популярно домашнее производство алкоголя". "Да какой там аппарат?" отозвался я. Самогон у нас, если и варят, то в очень укромных местах. За это дело административка полагается с конфискацией. А это обычный самовар, устройство для кипячения воды и приготовления чая. Вот сюда угли кладут, сюда воду заливают, а труба посередине это для нагревания воды. А кофе можно на нём приготовить. Тут же перебила она меня. Не знаю, сейчас спрошу у хозяйки. И я перевёл Проскоьева вопрос в фонды. Она подумала минутку, потом открыла дверцу комода, страшная, огромная и тяжёлая, даже на вид с оружием в углу комнаты, и вытащила оттуда банку пиле. "Подойдёт?" спросила она Джейн. Та поняла и кивнула. "Но я бы всё-таки посоветовала отравленный чай выпить. Кофе вы и там у себя в Америке попьёте, а вот такого вряд ли." И она вытащила всё из того же комода несколько мешочков с пришитыми беленькими бирочками. Я всё это тщательно перевёл гостям, заодно описал прецедент с Высоцким без фамилии, назвал его очень известным человеком шоу-бизнесе. Дженни немного подумала и ткнула пальцем в травы. Уговорили мол. Просковия тем временем попросила меня раздуть самовар с помощью хромового сапога. Помок что? Джей, глядя на мои действия, тоже загорелся желанием помочь чем-нибудь по хозяйству. Так Просковья определила ему уложить горку дров в поленницу, небольшую, в самый раз для разминки человеку, не привыкшему к физическим нагрузкам. А Джейн стала помогать с сервировкой стола. Было бы там чего сервировать, но всё занятие. А я тем временем спросил хозяйку, что это за бирки там на мешочках и какие именно травы? А она мне в прошлый раз давала. Какие травы я тебе все равно не расскажу, это мой личный секрет, ответила она. А в прошлый раз я тебе дала сборы под названием заговорный и отворотный. Значит, говоришь, помогли они там хорошему человеку? Да, месяц уже в полной завязке, товарищ. Жена только боится, что как только травы закончатся, он опять сорвется. Так что извини уж меня, что я тебя ослушался. А я ведь знаю, кому ты эти мешки отдал, сказала старуха. Что, тоже в советском экране прочитала? Нет, просто знаю и всё. Ну скажу, если знаешь. Зовут его Володя, а жену Марина, правильно? Правильно, согласился я и подумал: вот ведь ведьма какая. Мне да ведьмы, как тебе Достинли Кубрика? – ответила она. Я это вслух что ли сказал про ведьму? Просто у тебя на лице все написано, что ты думаешь. Слова тут не обязательны. Сели наконец за стол. Тут я спохватился. А что на том мешочке написано, из которого ты нам сейчас чай заварила? Чисто из любопытства спрашиваю. Общее укрепляющее там написано. Ответила она и протянула мне мешок. Сам можешь убедиться. Я перевёл это гостям. Те покивали головами и быстро опустошили чайные чашки, закусывая все это свежеиспечёнными бубликами. Я сказал про Скови, что вкусные у неё бублики, не говоря уж о чае. А она ответила, что это калачи, а не бублики, не надо их путать. Гости тоже заинтересовались этими мологиями русских закусок. Пришлось ему рассказать, что такое калачи. Произошло это слово от древне русского коло, что значит круг, потому что пекли его обычно в виде круга, ну или кольца, если с дыркой посередине считать. Вариантов было очень много: баранки, саики, бублики, гире видные калачи, кольцевидные и еще и тертые калачи были. Тесто для них предварительно терли, желательно на льду, поэтому делалось оно долго. но получалось весьма качественным, пышным и вкусным. Отсюда народное идиома "тертый калач", означающая много пережившего и опытного человека. Американцы слушали эти мои пояснения, поедая этот самый калач с довольно большой скоростью. Видимо, понравилось. А когда чай был выпит, а выпечка окончательно сметена со стола, бабка сказала следующее. Ну хорошо, людей ты привел добрых и отзывчивых, а девку-то даже моя злая собака признала за свою, так что дам я им кое чего для улучшения внутренней гармонии. И тит твою, удивился я мысленно, какие слова она знает, а вслух сказала. А для Володи? Ему само собой, само собой, пробормотала она и скрылась в сенях. Значит так, перевёл я Джеку с Джейн бабкины слова. Бабе и Ге вы понравились, поэтому есть она вас не будет, ну сегодня не будет, а вместо этого подарит вас дорогими подарками. Ну слава богу, просто душно отозвалась Джейн, а то я уж много чего подумала, пока эти калачи ела. Тут и просковье появилось из стеней, таща в руках три мешочка без идентификационных бирок. Это тебе, и она протянула мешок с розовой завязкой Джейн. Тебе вот, дала она второй мешок с сине-ленточкой Джеку. А Володе, как и в прошлый раз, красненькая. Спасибо, Просковия, поклонилась ей Джейн. А от чего эти травы и как их употреблять? Как приготовить, вам Серёжа расскажет, он знает. А чего? Тебе? и она показала пальцем на Джейн, приворотная, а тебе? и тут ее палец уперся в Джека, от будущей болезни, она у тебя через год случится, но мне отдохнуть надо, а вы идите своей дорогой. Я перевел про эффекты, которые должны произвести эти травы, и что нам на дверь показывают. Простился с Просковьей и пошли на дачу самым коротким путем. Я его ещё в прошлый раз хорошо запомнил. Ты бы хоть пояснил, что это такое, приворотное снадобье, и зачем, и, и когда его применять, попросила меня Джейн. Тут всё просто, ответил я. Это для того, чтобы привлечь человека, который тебе понравился, ну, приворожить, чтоб он воспылал неземной любовью. Понятно? Понятно-то понятно, но зачем мне это? Я и так от недостатка внимания мужского пола не страдаю. Даю на водку, решил я немного помочь Джейн. Через пару лет ты встретишь очень влиятельного человека. Фамилию его я тебе не скажу, а звать его будут Тед. Так вот оно там и пригодится, не теряя это добро. Джейн немного подумала, потом кивнула и сказала: "Yes". Но тут уже Джек начал допытываться, а ему-то что такое досталось? Вот через годики узнаешь, анализы когда сдашь, ответил ему я. Так может прямо сейчас их сдать? взволнованно спросил он. Сейчас рано. Через полгодика в марте попробуй. О, а мы уже пришли. Это показался знакомый зелёный забор со знакомым до боли суровым охранником. Нас он, впрочем, спокойно пропустил. Бутылочка зубровки продолжала, пока оказывать свое действие. На крыльце нас встретила Анечка. Не заблудились? – спросила она. А грибов-то сколько притащили? И что я с ними теперь делать буду? Да, подхватила Джейн. Что у вас тут с лесными грибами делают? Мне тоже интересно. Не вопрос, дорогие дамы, – ответил я. Могу провести мастер-класс на эту тему. Только сначала переодентесь. Гости переоделись, я тоже снял надоевшие сапоги, потом усадил Джека с бутылочкой армянского коньяка на веранде. Извините, Джек виски у нас не пользуется спросом. А сам вместе с женщинами прошёл на кухню. Значит так, дорогие дамы, в русской народной кухне грибы занимают особое место. Страна у нас в мастье к морю выхода не имеет. Так что морские деликатесы отпадают сразу. С мясом у нас тоже, если честно, постоянные проблемы, так что приходится обходиться тем, что под рукой, то, что на огороде растёт, ну и дарами леса. Кроме грибов это ещё разные растения, ягоды, плоды деревьев, шишки разные, поправился я, видя непонимание у Джейн. Но шишки с ягодами мы на другой какой-нибудь раз оставим, а пока грибы, только грибы. Короче говоря, запек я им грибы с картошкой в духовке. Жульен такой получился. Не, в русской печке, конечно, еще вкуснее бы вышло, но нет у нас в поселке такого агрегата. Пришлось согласиться на духовку. Потом сидели на веранде. Слава богу, комары уже все сдохли к этому времени-то. Дегустировали мою продукцию. Особых восторгов, если честно, никто не высказал. Под конецок в пять звезд. И под конец этого дела я вдруг завёл речь про политику. А как вы, друзья мои, собственно, относитесь к действующему американскому президенту и к его вероятному второму сроку? После небольшой паузы слово взяла Джейн. Ну ты, наверное, знаешь, серж, что у нас творческая интеллигенция всегда за демократов голосует, ну за редкими исключениями. Так что если Картер пойдёт на второй срок, мы, конечно, за него будем. Верно, Джек? Да, всё правильно, отозвался тот. Э, что это вдруг тебя политические вопросы вдруг заинтересовали? Да видишь ли, в чём дело, Джек, отозвался я. Я завтра в мэры этого городка избираюсь. По всем опросам вроде бы на железном первом месте иду. Так что политика это будет мой хлеб на ближайшие 4 года. Ты, поразился Николсон, в мэры? Да иди ты со своими шутками. Какие шутки, бро! Серьезно ответил я. Аня, покажи ему наши предвыборные плакаты. Аня сходила к машине и принесла парочку образцов. Там в багажнике остались лежать несколько незадействованных тюков с наглядной агитацией. На одной я в военном мундире отдавал честь красному флагу на фоне Дмитриевской башни. Внизу же была собственная ручно придуманная мною подпись: служить и защищать. На втором же плакатике мы стояли с Санечкой на Волжском откосе, глядя в бескрайние заволжские дали, а написано там было: "Город наш расположением прекрасен, и строение у него тоже должно быть прекрасным". Переиначенная цитата Екатерины II, короче говоря. "Ну и что, теперь поверил?" спросил я у Джека, переведя им, что там было написано. "Могу ещё телевизор включить?" В новостях про меня обязательно что-нибудь должно быть. Только телевизорик у нас тут маленький и старый. Разглядеть в нём что-нибудь будет трудновато. Ладно, не надо телевизора. Мы тебе и так верим, сказала Джейн. А как же кино? Или ты совмещать будешь? Конечно, совмещать. Только одной политикой заниматься это ж рыхнуть само можно. К тому же, у меня заместители отличные, справятся во время моего отсутствия. Так, значит, завтра говоришь, голосование? Так точно, бро. С 8:00 утра и до 8:00 вечера. Я бы с тобой на избирательный участок прокатился. Будет потом о чём рассказать на своей сеансе тбич, сказал откинувшись в кресле Джек. И я тоже прогулялась бы, добавила Джейн. Говно вопрос. Ой, никаких проблем, то есть, поправился я. Завтра с утра и поедем, заодно город покажу. с гаражанами познакомлю